Глава третья. Конспирация. Как они потом добирались до своего уровня, Санька помнил урывками. Слишком много и сразу свалилось на него. Потеря лучшего друга, путаница во временах, клоуны душегубы и все остальное. Помнил, что выбирались они обратно не лифтом, а пешком. вышли к какому-то скрытому шлюзу и сели на военный аэромобиль с эмблемой изумрудного пятилистника на борту. Потом, уже на своем уровне, они долго гуляли по парку, наблюдая за плавающими в пруду черными лебедями. В основном молчали. Перед тем, как расстаться, Вихрь выдал ему использованный билет в Музей изобразительных искусств. Пластиковую коробочку с алыми таблетками внутри И сказал, «Даже не знаю, нужно ли напоминать, что сегодня ничего не было. Ты ходил в музей, чтобы подготовиться к завтрашнему засчету по рисованию. Твой педагог уже предупрежден, ты получишь пятерку. Сейчас примешь одну таблетку, завтра утром еще одну. Это особые таблетки, от них много думаешь и много радуешься». Если случайно съешь две или три и захочется двигаться, тогда беги во дворец культуры на танцы. Время действия таблеток пять часов. Таблетки никому старайся не показывать. Если их найдут у тебя, скажешь, что это витамины, и тебе их выдал врач в поликлинике, где ты проходил плановую диспансеризацию. Телефон врача на задней крышке коробки. Его зовут Капитан Григорьев. А если родители Кузи спросят, где он?» Устало поинтересовался мальчик. «Не спросят», — успокоил его офицер. «Им пришлось два часа назад срочно уехать на другой континент. Папу повысили по службе». «Правда?» — взглянул ему прямо в глаза Санька. — Ничего не поделаешь, пришлось повысить, хотя за халатное отношение к уровням ключу ему полагается выговор, — ответил майор и похлопал ребенка по плечу. — Мне пора. Меня не ищи. Скоро увидимся. Держись, это наша жизнь. Вихрь запахнул свой плащ и зашагал по аллее прочь. «Подождите — Подождите! — крикнул ему вслед мальчик. — Последний вопрос. Какой все-таки сейчас год? Майор остановился, на мгновение задумался и сказал. Хорошо, ты должен выдержать. Сейчас две тысячи семьдесят второй год. Вихрь уже исчез за поворотом парковой аллеи, а Санька все еще стоял и размышлял над сказанными его спасителем словами. Две тысячи семьдесят второй год. Третье тысячелетие! Значит, все эти басни о столетнем сне вовсе и не байки? Но как это возможно? С точки зрения знаний, преподаваемых в советской школе, это, ну, совершенно невозможно! Хотя... Мальчик отвлекся от мыслей и взглянул на оставленную майором коробочку с таблетками. Пожалуй, все-таки надо одну принять. Он открыл коробочку, вытащил одну таблетку и сунул в рот. На вкус таблетка напоминала конфету мечта, только растворялась значительно быстрее. Поначалу у Санька не заметил никаких изменений, но потом на него внезапно напало зевота, хотя спать он совсем не хотел. Потом зевота прошла, и он понял, что это был какой-то побочный эффект. И опять ничего. «А чего я, собственно, жду?» — мысленно спрашивал себя Санька. «Разве может какая-то таблетка заставить меня забыть о потере лучшего друга, который никогда не завязывал шнурки и так меня подвел с конспектом? При таком отношении к жизни его, без всяких сомнений, ожидало безрадостное будущее. А теперь он станет фаго или, как там, неважно, великим». Да еще он будет угрожать человечеству. Впрочем, кузе вряд ли доведет дело до конца. Он ни одного дела еще не доводил до финала, тем более плохого. Так что фиг с ним. Санька отвлекся от нахлынувших на него мыслей и огляделся по сторонам. Мир явственно изменился в лучшую сторону. Или это ему показалось после пережитых ранее потрясений? Но зеленые листья стали действительно по-настоящему зелеными. Синее небо за прозрачными стенами уровня еще более синим. А про людей и говорить нечего. Такие они были интересные эти люди. Мимо прошла группа товарищей в шерстяных пончо и широкополых сомбреро. Судя по всему, иностранцев из дружественной Латинской Америки. Туристов сопровождала красавица-экскурсовод. Она то и дело подносила к своим алым губам микрофон громкоговорителя, висящего на ленте у нее на груди, и комментировала окружающее. «В этом парке, товарищи, космонавт Юрий Гагарин каждый Новый год выступает на детском утреннике в роли Деда Мороза. А теперь пройдемте в павильон, посвященный жемчужине современных электронных технологий». так называемому «умному войлоку». Павильон находится за прудом. Большая просьба лебедей и рыбок не кормить. Они у нас на особой диете. Просьба не нарушать их распорядок. Саньке очень захотелось тоже послушать об «умном войлоке». Тем более, что время позволяло, поэтому он присоединился к туристам. Экскурсовод провела группу мимо пруда через два арочных мостика, украшенных серебряными фигурками, изображающими популярных персонажей из мультфильма о чебурашке и крокодиле-гене, потом сквозь лабиринт из аккуратно выстриженных в виде серпа и молота можжевеловых кустов. Наконец, все оказались перед павильоном из черного мрамора. Всю дорогу мальчик смотрел на упругие икры экскурсовода и возвышенно думал об Ане. Непонятно, почему вдруг он вспомнил о девочке, но его сердце сковала благородная печаль. Санька знал, что Аня каждый год проходила особую медицинскую экспертизу и по всем показателям подходила по достижении совершеннолетия для вступления в ряды молодых космических матерей. Ее родители очень гордились этим обстоятельством и после каждой экспертизы возили девочку на Байконур, чтобы она могла увидеть взлет очередного звездолета «Улей», основной задачей которого была перевозка 12 ежегодно избираемых красавиц на базовую станцию «Инкубатор» в созвездии «Лебедя». «Проходите, дорогие товарищи», — пригласил экскурсовод туристов внутрь павильона. Распахнув перед ними резные створки входной двери, группа приняла приглашение девушки и вошла в павильон. Помещение представляло собой большое пространство, вымощенное теплой брусчаткой. Свод потолка имитировал звездное небо, в котором плавали в искусственной невесомости огромные войлочные валенки. Откуда-то звучал орган. «Конечно, товарищи!» – торжественно рассказывала девушка. «Это не те валенки, которые космонавту Волкову дала с собой в полет бабушка. Но это точная, хотя и значительно увеличенная их копия из термопластика. Оригинал хранится в новой кремлевской оружейной палате. Вы только вдумайтесь! Казалось бы, абсурд, просто смешно. Но факт! Пробывший полгода на орбите войлок, не изменив своей атомарной структуры, начал излучать нейтронные импульсы, проанализировав которые, молодой советский ученый Капица пришел к выводу о возможности использования войлочных волокон в качестве информационных накопителей класса c 771 Мало того, по итогам конкурса, проведенного журналом «Техника молодежи», победителем стал тогда еще пионер Боря Раушенбах, который обратил внимание на способности орбитального войлока систематизировать математические исходные в цепи последовательных данных. Проще говоря, войлок обнаружил способности к логическому мышлению. Через полгода была создана первая электронно-вычислительная машина «Алгол-УВ», центральным процессором которой служила 5-сантиметровая пластина из умного войлока. И тогда, особым решением пленума ЦК КПСС, в космос на облучение была отправлена первая партия войлока — 70 тонн. Санька получал немыслимое удовольствие от звучания бархатного меца-сопрано девушки-экскурсовода, а его взгляд не мог оторваться от подсвеченной лампой с зеленой надписи «Выход» над дверью павильона. В ней было столько тепла, столько уюта, что хотелось плакать. От этого прекрасного переживания мальчика отвлекла вибрация тепа в кармане. Санька тихо, стараясь никого не потревожить, вышел на улицу, достал телефон и поднес к уху. Это была мама. «Малыш, ты где?» — ласково спросила она. «В парке гуляю». автоматически ответил он. «Возвращайся домой, когда погуляешь», попросила мама и объяснила. «У нас большая радость. Научный совет одобрил папин проект. Его новую станцию запускают в производство. У нас в гостях дядя Гена с тетей Любой». Ладно, согласился мальчик. Всю дорогу домой он любовался пейзажами и удивлялся. Почему никогда не обращал внимания на такую красоту? Особенно его поразил коврик для ног у дверей собственной квартиры. Сквозь оранжевые пластиковые волокна явственно просвечивала надпись крупными печатными буквами «ИТК 7294». Санька осторожно переступил через коврик, вошел в квартиру и сразу услышал заразительный гогот дяди Гены. Дядя Гена был очень веселый человек и большую часть дня посвящал отнюдь не научной деятельности, а пересказу новых анекдотов. Во всяком случае, так казалось мальчику. Конечно, всех анекдотов Саньке не разрешали слушать родители. Поскольку анекдоты были, что называется, недетские, вот и сейчас, как только он вошел в большую комнату, где за праздничным столом сидели взрослые, на фразе «И тогда он расстегнул штаны», дядя Гена прервался и подмигнул мальчику. — Здравствуйте, дядя Гена, здравствуйте, тетя Люба, — приветствовал гостей тот. — Сашенька, мой руки и садись за стол. пригласила его от чего то раскрасневшаяся мама я тебе сейчас курочки и оливье положу да он курятину очень любит при мне на первое мая двенадцать ножек слопал похвалился гостям отец и выпил рюмку водки не гони виталик укорил его дядя гена чай не гоблины чтобы без тоста колдырить совершенно верно геннадий николаевич Поддержала его мама и подняла свою рюмку над столом. «За научный энтузиазм! За тебя, Виталий, любимый мой!» Слово «любимый» мама произнесла как-то совсем особенно. Так что Саньке стало неудобно, словно он подглядел что-то запретное. Он поспешил выйти и направился в ванную мыть руки. В ванной мальчик с удовольствием намылил ладони душистым лавандовым мылом. Он подносил свои кисти, обвитые радужной пенкой, к лицу и долго разглядывал каждый пузырик, пока тот не лопался. Только призыв мамы из-за двери заставил закончить это увлекательное занятие и вернуться за стол. И вновь его появление заставило дядю Гену прервать свое шутливое повествование на словах. — Но почему она голая? — Простите, — извинился мальчик, понимая, что явился невольной помехой взрослому веселью. — Ничего, сынок, — успокоил его отец. — У дяди Гена этих баек как грязи. Хотя Генка... «Про трусы на сциллографе — это просто шедевр!» И отец залился дурацким смехом. Мама быстро выставила перед сыном тарелку и принялась накладывать куриные окорочка, оливье и селедку под шубой. Только первая частица отваренной курочки коснулась неба Саньки, как он понял, что бесконечно голоден. «Что в глубине его желудка!» Образовалась бездна, восторженная и ненасытная. Он за несколько минут съел все, что положила ему мама. Закусил это дюжиной плавленых сырков, отведал картошки в мундире из кастрюли и запил двумя графинами домашнего кваса. К его счастью, масштабы его аппетита не были отмечены взрослым вниманием, потому что в какой-то момент все вышли на кухню покурить и на полчаса оставили его одного. Решив, что есть дальше просто опасно, Санька выглянул на балкон. Внизу, по дорожкам, петляющим мимо пятиэтажных жилых корпусов, шли люди разного возраста, в разной одежде, с разной скоростью. И в этом разнообразии было столько гармонии и осмысленности, что у мальчика дух захватило. Он начал считать прохожих и за три часа насчитал 243 человека. Из состояния мечтательной созерцательности его вывело появление мамы в проеме балконной двери. — Сынок, ты хорошо себя чувствуешь? — заботливо поинтересовалась она и погладила Саньку по затылку. — Как никогда! Честно признался мальчик и спросил, «Как там папа с дядей Геной?» «Пятый раз поют скалолазку», — улыбнулась мама и поежилась от дуновения ветерка. «Здесь прохладно. Возвращайся в квартиру. Не хватало еще, чтобы ты простудился. Тебе завтра с утра нужно будет в театр к дяде Юре Любимову сбегать. Он там старых афиш килограмм десять собрал для нас. сдашь на абонемент и три мушкетера возьмешь». «Мама, коммунизм второй день. Можно просто сходить в книжный распредпункт и взять три мушкетера», напомнил Санька. «Вот именно, коммунизм», подтвердила ответственная мама. «Мы не можем просто так взять книгу. Это нечестно. Твой папа ученый, и у нас неприлично много книг. Природу сбережем, в конце концов. Сходишь?» «Схожу». Со вздохом кивнул сын. В дверь неожиданно позвонили. «Интересно, кто это еще к нам в гости пожаловал?» Всполошилась мама. «Пойду, открою». Она прошла в прихожую и распахнула входную дверь. На пороге стояли три офицера в длинных кожаных плащах с вышитыми золотой ниткой, эмблемами КГБ на рукавах. «Товарищи Верещагины!» Поинтересовался один из них, лихо козырнув рукой в лаковой перчатке. — Линейная проверка кандидата в члены партии. Вы позволите? — Входите, пожалуйста, — приветливо улыбнулась им хозяйка и пропустила внутрь. — Виталий в большой комнате. — Ты, Александр? — протянул руку один из них стоящему рядом мальчику. — Да, — заинтересованно ответил Санька и протянул в ответ свою руку. — Я капитан Рио, — представился офицер. — Мне нужно с тобой поговорить. Он обратился к маме. — Позволите нам где-нибудь уединиться? — Лучше всего будет в его комнате, — учтиво предложила та. — Вот отлично, — улыбнулся капитан и попросил Саньку. — Веди, показывай. Пока товарищ Рио общался с мальчиком и его мамой, Два других офицера вошли в большую комнату. «Добрый день! Линейная проверка кандидатов члены партии. Виталий Семенович, что вы можете сообщить о своем состоянии?» Папа принял очень задумчивый вид и после секундного размышления предложил. «Выпьете?» «Разумеется!» Синхронно кивнули офицеры и сели за стол. Папа поставил две пустые рюмки, налил туда водки и передал офицерам. Те, не торопясь, опустошили свои сосуды, поставили их на стол и продолжили беседу, как ни в чем не бывало. «Итак, что вы можете сообщить о своем состоянии?» Папа замялся, но тут в комнату вернулась мама и ответила за него. «А что он может сообщить? Перебрал он сегодня. Лариса!» Укоризненно взглянул тот. — Что, Лариса? — вздохнула мама. — Это правда, а не Лариса. Перебрал. — Я тебе говорила, что ученому вступать в партию нужно только в крайнем случае. Ты должен был раньше выбрать, кто ты — ученый или руководитель. — А как же Голубкин? Он тоже кандидат. — возмутился папа. — Голубкин — талантливый руководитель. — «А ты талантливый ученый!» — отрезала женщина. «Я рада, что ты под проверку попал. Теперь все само разрешится. Так ведь, товарищи офицеры? Еще выпейте!» Офицеры вновь синхронно кивнули и выпили налитую мамой водку. «Не грусти!» — дядя Гена хлопнул папу по плечу. «Каждому свое! Все же по-честному! Я вот даже и не мечтаю о партии!» Хоть и председатель правкома. Санька и капитан не слышали этого разговора, потому что сидели на кровати в детской и разговаривали о своем. «Товарищ Вихрь, ввел тебя в курс дела?» Капитан взглянул в глаза мальчика. «В общих чертах», — ответил тот. «Что-то о Кузе. Его клоуны украли». «Да», — вздохнул Рио. «Скоро они изменят его». — Это невозможно, — не поверил Санька. — Кузя — эльф. А даже товарищ Шалар учил, что по-настоящему нравственными могут быть только эльфы. Так? — Так-то это так, — нахмурился сырье. — Только у любого правила бывает подтверждающая основную суть исключения. К сожалению, это случай с твоим другом, бывшим другом. Скоро он станет иным. и тебе будет угрожать опасность, поэтому я здесь. — Но что я могу сделать против эльфа? — пожал плечами Санька. — Пока ничего, — согласился офицер и добавил. — Но завтра ночью ты тоже станешь эльфом и получишь доступ к партийной силе. — Эльфом папу в партию приняли? — радостно поинтересовался мальчик. — Нет, — огорчил его Рью. Твой папа не готов к вступлению в КПСС. — Тогда как? — растерялся Санька. — Ты сам станешь членом партии и пройдешь эльфийскую инициацию, — торжественно объявил офицер. — Это невозможно. Мне двенадцать лет. Я даже комсомольцем еще стать не могу, — воскликнул ребенок. — А ты знаешь, что товарищ Шалар... «Вступил в партию в десять», — улыбнулся Рио и приобнял Саньку за плечи. «Это судьба, и у нас мало времени. Мы должны тебя подготовить. Завтра ночью пройдешь ритуал инициации и поедешь на базу подготовки в Балабаново. Тебя научат сражаться и думать, как эльф», — офицер поднялся. «Пора идти. Родителям лишнего ничего не говори. Пожалей их». Может быть, тебе скоро придется умереть. Кстати, час назад отца Ани Голубкиной приняли в партию. Рио попрощался с мальчиком и прошел через большую комнату к выходу, на ходу поклонившись Санькиной маме. Его товарищи тоже встали, поблагодарили хозяев за гостеприимство и покинули квартиру Верещагиных. Вскоре уехали и слегка ошарашенные дядя Гена и тетя Люба. Утром Саньку Верещагина разбудили, как всегда, электронные куранты. Мальчик с некоторым сожалением покинул кровать, встал на коврик посреди комнаты и включил проектор. Однако вместо привычного мужественного тренера на экране появилась милая девушка и, улыбнувшись, сообщила. сегодня выходной день и каждый советский ребенок может отдыхать но если твое пионерское сердце не дает тебе спать ты можешь пройти процедуру профилактической зрительной сегментации что позволит освободить переполненные участки реактивной памяти и сделать ее на 3% эффективней сядь перед экраном в позе латышского стрелка и после сигнала не мигая «Смотри на изображение». Санька дисциплинированно сел на коврик, вытянул перед собой ноги, руки скрестил на груди и уставился на экран. По белому целлулоиду экрана поползли колонки символов. Через десять минут мальчик почувствовал жар в теменной области и некоторое онемение пальцев ног. Процедура уже подходила к концу, когда в комнату заглянула мама. «Сынок, ты что хочешь, глазунью или омлет?» — поинтересовалась она. «Я как папа», — ответил Санька. «Сегодня папа никак, так что сам решай», — сказала мама. «Тогда мне бы творожку со сгущенкой», — смущенно попросил мальчик и даже попытался мотивировать маму. «Мне кальций нужен». Та пожала плечами, но возражать не стала и пошла на балкон за творогом. Папа действительно выглядел немного уставшим после вчерашнего застолья. Он сидел в своих любимых синих семейных трусах на табурете у стола и пил огуречный рассол прямо из трехлитровой банки. — Доброе утро, папуля! — поприветствовал родителя Санька. Но папа лишь едва заметно кивнул и в очередной раз приложился к банке с рассолом. — Не трогай отца, он болеет, — попросила мама, выставляя перед сыном на стол тарелку с творогом. — Пойдешь к дяде Юре, возьмешь макулатуру и сдашь ее в пункт на улице Народного ополчения. На Лациса ближе, но там абонементы только на Пикуля. — А потом? — — Можно я немного погуляю? — спросил мальчик. — Гуляй сколько хочешь, — разрешила мама и напомнила. — Но ты не забыл, что вечером тебя могут в Балабаново отправить? Теп, не отключай. — Не буду, — заверил Санька. Быстро съел творог и выскочил из дома. У подъезда он поздоровался с сидящими на лавочке бабушками и набрал на Тепе номер Ани. Девочка взяла трубку не сразу, видимо, еще спала. «Алло, кто это?» — сонным голосом спросила она. «Голубкина, это я, Верещагин», — ответил Санька. «Извини, что разбудил. Я сегодня вечером в спецлагерь под Балабаново уезжаю. Может, погуляем часок?» «Балабаново?» — восхищенно воскликнула на другом конце провода девочка. ух ты — А у нас папу в партию приняли. — Я знаю, — сказал Санька. — Теперь тебя зовут Наола. — Это ничего не меняет, — уточнила Аня. — Где и во сколько? — Где и когда хочешь. Мне только нужно к дяде Юре Любимову в театр зайти, афиши старые забрать и абонемент на три мушкетера получить. — Можно я с тобой в театр пойду? — попросила девочка. «Можно!» — радостно согласился Санька. «Дядя Юра очень добрый. Он сейчас Гамлета с Иннокентием Смоктуновским ставит. Мы дядю Юру попросим, и Смоктуновский нам монолог прочтет». «Тогда я выхожу?» — предложила Аня. «Выходи», — поддержал Санька. «Встретимся у центрального транспортера за киоском Спортлото справа». Окрыленный радостью от предстоящей встречи, он довольно быстро добрался до автобусной остановки и потом на автобусе до алюминиевого купола над центральным транспортером. Центральный транспортер, или, как его любили называть местные жители, цит являлся главной пассажирско-транспортной артерией, связывавшей 177 и 178 ярусы. где находилась большая часть культурно-развлекательных учреждений комплекса. Сорок метровых эскалаторов с раннего утра и до поздней ночи перевозили десятки тысяч людей, в основном это были граждане, направляющиеся культурно провести досуг, либо работающие в культурно-развлекательной сфере. Оттого и убранство ЦИТа было особенным. Стены украшали огромные телевизионные экраны, транслировавшие всякого рода художественные передачи с субтитрами, телеспектакли, кинокартины, мультипликационные фильмы, программы «Здоровье» и «В мире животных». Над всем этим культурным великолепием звучала музыка Рахманинова. Санька подошел к киоску «Спортлото», и сел на гранитный парапет отделяющий площадь перед транспортером от вестибюля мимо двигались празднично одетые люди с открытыми и одухотворенными лицами мальчик непроизвольно вглядывался в них пытаясь угадать кто куда направляется неожиданно вместо праздничных мечтаний в его голове возникли отзвуки чьих то голосов которые к его крайнему изумлению Он идентифицировал как мысли мимо идущих граждан. Вот прошел строгий человек в ярко-оранжевом пальто и зеленой шляпе. И тут же в голове Саньки прозвучал скрипучий баритон. Конечно, все дополнительные ресурсы передадут высокобровистскому. И пигменты, и холсты. А нам оставят химию, как всегда. Но, само собой, кому нужен поиск? Им реализм подавай, ретрограды!» Баритон сменила нежная женская сопрано, исходящая от миловидной девушки, спешащей к эскалатору с черным чертежным тубусом в руках. «Просто надо притвориться равнодушной. Он подойдет, а я ему... Чего тебе, Пряников?» пластик Девичьи грезы покрыл чей-то шепот. «Не держи нас, хозяин!» Мы хотим его разрезать пополам. Сделаем ему укольчик боры-боры, и он будет жить, пока не доберемся до сердца. Мы хотим укусить его за сердце». Санька удивленно огляделся по сторонам, но не заметил ни одного человека, которому могли бы принадлежать эти чудовищные фантазии. И только тогда мальчик осознал, что это не игра его воображения, а настоящие мысли других людей. Вновь обретенная способность смутила ребенка. Было в этом что-то неправильное, глубоко непорядочное. Салютик раздалось у него за плечом. Мальчик обернулся и увидел Аню. Девочка стояла на парапете в короткой черной курточке. с множеством карманов и хлопчатобумажных широких брюках. — Сильно выглядишь! — слух восхитился Санька. — Мама сшила, — похвалилась Аня и спрыгнула на землю. — Я не опоздала? — Нет, — ответил мальчик, отчаянно пытаясь не прислушиваться к мыслям подруги. — Ну и отлично! — улыбнулась она, протягивая ему руку. — Поехали! Санька взял ее за руку, отчего у него екнуло сердце, и повел к эскалаторам. Аня встала на одну ступеньку выше него и тут же взялась расспрашивать. — Как тебя выбрали? Пионерская звездочка рекомендовала или папа пробил на работе? — Сами пришли, — сообщил он. — Из КГБ, с кандидатской проверкой. — И чего? — еще больше заинтересовалась Аня. 50 на 50. — пожал плечами мальчик. Папа с дядей Геной бутыля давил. И они его тепленьким взяли. В общем, не примут папу в ближайшее время в КПСС. А со мной офицер из детского отдела говорил на балконе. Сказал, что товарищ Шалар стал коммунистом в десять лет. — Почти в одиннадцать, — поправила его девочка. — Я книжку про него читала. «Наследник Средиземья называется. Знаешь, почему партийные люди становятся эльфами?» «Потому что по-настоящему нравственными могут быть только эльфы?» — попытался угадать мальчик. «Я не про кодекс. Я про историю», — уточнила Аня и продолжила. «Товарищ Шалар был военным инструктором в Северной Корее. Однажды он поймал американского шпиона». У шпиона нашел книжку «Властелин колец». Подумал, что шпион там всякие сведения зашифровал. И прочел книжку тридцать один раз. Каждую букву обдумал. И вдруг понял, как можно объединить людей всего мира. Вот так вот было. — Товарищ Шалар — настоящий вождь, — согласился с ней Санька. — И не говори, — вздохнула девочка. Весь последующий отрезок дороги дети проехали молча, слушая звуки фортепиано и вглядываясь в мерцающие со всех сторон телевизионные экраны. Лишь у самого входа на 178-й ярус Аня обернулась и сообщила. «А когда мне на генераторе эльфийских имен имя выбирали, дядя-механик про генератор рассказал. Я его спросила, от чего генератор питается?» От солнечных батарей или просто от электричества? А дядя сказал, что от сердца Ленина. Так это необычно было. Ведь Ленин-то на орбите. Я знал об этом. Сходя с ленты эскалатора на платформу, кивнул Санька. Мой папа доклад по этому вопросу готовил. Сердце Ленина излучает квантовые импульсы. В пятидесятых открыли. На этой энергии и генератор работает. И партийные реликвариумы. Такие колбочки, которые секретари партийных ячеек на шее носят. Их поэтому невозможно победить в рукопашном бою. У них любая рана заживает за несколько секунд. Сильно восхитилась девочка. Дети покинули холл центрального транспортера и зашагали по живописной улице Остоженки по направлению к театру. Улица была застроена зданиями, стилизованными под архитектуру XVIII-XIX веков, что неудивительно, поскольку в большинстве зданий находились драматические театры. БДТ, Театр Сатиры, Театр имени Вахтангова, Театр Ромен, МХАТ, Малый Театр, ТЮЗ и другие областные. Театр на Таганке, где служил дядя Юра Любимов, располагался на пересечении Остоженки и улицы Патриса Лумумбы. Напоминающий издалек гигантский колотый кирпич, театр на Таганке слишком уж отличался от общего архитектурного ансамбля, и комитет уровневой застройки принял решение отделить его от остальных зданий небольшим сквером, где вечерами собиралась молодежь поиграть на гитаре. Там часто видели цыганского артиста Дмитриевича и поэта-песенника Высоцкого, отчего сквер ассоциировался у родителей с чем-то потенциально опасным с педагогической точки зрения. Ходили слухи, что именно из-за этого в некоторых комплексах отказались строить театр на Таганке. Дядя Юра страшно переживал по этому поводу, Каждый месяц проводил в скверике субботники, построил фонтан и запустил туда барбусов суматранских. Но веселые полосатые стайки не изменили ситуации, и несчастный режиссер в конце концов смирился. Санька распахнул перед спутницей тяжелую входную дверь, пропустил ее внутрь и повел в режиссерскую. С раннего детства он знал в этом театре все ходы и выходы. но дяди Юры на месте не оказалось. Проходящий мимо артист Филатов показал на дверь, ведущую прямо за кулисы. «Странно», — удивился мальчик, «спектакль ведь только вечером. Может, какое собрание?» Дети подошли к двери, на которую указал Филатов, и осторожно заглянули в нее. Посреди сцены в свете софитов стояли дядя Юра, и молоденькая актриса в вязаном жакете розового цвета и черной юбки до колена. Дядя Юра убеждал кого-то, сидящего в темном зале. — Нет, вы поймите, товарищи, стремительная современность диктует нам новые талоны чувственности. Офелия любит, Офелия страдает, Офелия хочет быть услышанной и увиденной в конце концов. «Все равно слишком короткая», — раздался из зала строгий женский голос. «Культконтроль не пропустит. Нельзя как-нибудь по-другому ее страдания выразить. Пусть с веером ходит, а юбку нужно сделать длиннее». «При тут веер?» — страдальчески возопил дядя Юра. «В ее душе надлом. Принц не пойми, о чем думает, а ей замуж пора». Как она с веером топиться пойдет? — Топиться, может, в этой юбке. Мы скажем, что это купальный костюм, но в остальных сценах длину вернуть. В категорической форме постановил голос. — Хватит о ней! Зовите Смоктуновского! Дядя Юра беспомощно развел руками, жестом отправил актрису за кулисы и интеллигентно крикнул. — Иннокентий! Иннокентий, голубчик! — Ты здесь? — занавес шевельнулся, и оттуда раздалось робкое. — Да, я пришел. — Иди, милый, сюда, — ласково попросил дядя Юра. Из-за занавеса вышел Смоктуновский и встал рядом с ним. — Вы таблетки принимаете? — спросили из зала. — Так точно. Зачем-то неловко козырнул артист и поклонился. — Не юродствуете! Сурово пристыдил его невидимый собеседник. — Это не моя блажь, вы сами виноваты. Как яблоко моченое. Зритель гадает, то ли Афелия утопилась, то ли Гамлета через неделю из проруби достали. — В спортзал ходите? — А как же, — искренне заявил Иннокентий. — Но мне там не нравится. Я боюсь, меня физиотерапевт штангой задавит. — «Можно я дома буду форму набирать? Я уже эспандер купил». «Нельзя!» — запретил голос и обратился к дяде Юре. «Товарищ режиссер, проследите, или мы снимем постановку. Людям за такой соплей наблюдать не хочется. Люди к смыслу тянутся. Разговор окончен». Во мраке зрительного зала звонко хлопнуло откидное сиденье и раздались звуки удаляющихся шагов. Дядя Юра потрепал Смоктуновского по затылку и грустно поплелся к двери, из-за которой за ним наблюдали дети. «Доброе утро, дядя Юра!» — поприветствовал его Санька, когда тот вышел в коридор. «А, это ты!» — улыбнулся режиссер и перевел взгляд на Аню. — С невестой пришел. — Мы друзья, — почему-то покраснел мальчик. — Ладно, ладно, прости за неделикатность, — извинился дядя Юра и предложил. — Пойдемте, я вам макулатуру выдам. — Как родители? — Папу в партию не возьмут, — почему-то сразу сообщил мальчик. Кандидатская проверка приходила, а он с дядей егеной Голдобенко выпивал. — Эх, — огорчился режиссер. Что за неделя такая? У меня вот-вот спектакль из за кеши снимут. Артист Даль в армию записался, а я его хотел на шута в «Короле Лире» утвердить. Теперь Виталик попал в историю. Ну, ничего. Виталик хороший человек, рано или поздно вступит. Такие, как он, партии нужны. Дети вошли вслед за дядей Юрой в режиссерскую комнату. У массивного стола, стоявшего посередине, лежали три огромные пачки афиш, перетянутых белевой веревкой. — Боюсь, вы сами-то за один раз не управитесь! — критически осмотрев юных гостей, заметил режиссер и, подойдя к двери, крикнул в коридор. — Иннокентий, подь сюды! Доходяга чертов! — Да мы сами! — попробовал воспротивиться мальчик. — Сами, с усами! — отмахнулся от него дядя Юра. — Ему полезно! Небось, опять в буфете пирожные с кремом жрет. Ему полезно будет. — И ничего не полезно! — возразил Смоктуновский, невесть откуда возникший у дверей. — У меня нервы от тяжестей. — Поговори еще со мной! — пригрозил режиссер. Вот — Вот-вот спектакль снимут, а ты выгузок наедаешь. Детей постыдился бы! «Или помогаешь, или я твоей маме звоню!» «Не надо, маме, я согласен», — испугался Иннокентий. «Отлично! Бери пачку и волоки за ребятами!» — обрадовался дядя Юра и подмигнул Саньке. «Тяжела и неказиста жизнь советского артиста, причем по его же вине, титьки наел больше, чем у буфетчицы!» «Я попрошу», — обиделся смактуновский — Не надо, он же тоже человек, — вступилась за Иннокентия девочка. — Если хотите, я возьму его на эльфийскую поруку и через месяц до первого разряда подтяну. — Ты просто добрая фея, — курносая пионерка, — восхитился режиссер и повернулся к смактуновскому Передаю тебя, Кеша, в добрые руки. Не подведи меня. — Можете на меня рассчитывать, — заверил его тот. «Можете на меня рассчитывать», — ядовито передразнил артиста Санька, после того, как тот, сославшись на тяжесть в желудке и мигрень, ушел в туалет на пересечении остоженки с Неглинной и не вернулся. Дети безрезультатно ждали его около часа, пока не поняли, что Иннокентий Смоктуновский к ним не вернется. «Может, ему плохо стало?» предположила девочка. «Хорошо ему стало!» раздраженно огрызнулся Санька и пошел искать артиста в туалете. с мактуновского он там не обнаружил, зато нашел в одной из кабинок открытое окно, выходящее во двор. «Ну, чего?» поинтересовалась Аня, когда Санька вернулся. «Свинтил в окно уборной!» расстроенно сообщил он. — А еще Гамлета играет. — Не расстраивайся, — положила ему на плечо руку девочка. — Завтра подам заявку на физподдержку, и мне из эльфийской ячейки людей пришлют. Найдем артиста и будем перевоспитывать, — пообещала она. — Ему пальцы ломать нельзя, — предостерег Санька. — Он у дяди Юры главную роль в спектакле играет. Иначе сорвешь спектакль. — Не надо из меня дуру делать, — оскорбилась Аня. — Разумеется, пальцы не тронем. — Потащили, что ли, афиши? — Потащили, — согласился мальчик. Дети с трудом доволокли макулатуру до центрального транспортера и спустили ее на свой уровень. У выхода сели передохнуть. Санька сбегал в палатку с мороженым и принес девочке пломбир в стаканчике, а себе взял любимое эскимо. Они сели рядом на парапет и принялись есть, слушая, как из громкоговорителя, прикрепленного на киоске спортлото, доносятся бравурные призывы участвовать в лотереи «Белка и Стрелка», победитель которого получит возможность в составе научно-исследовательской экспедиции посетить созвездие «Лебедя». «Может быть, я тоже когда-нибудь увижу созвездие «Лебедя», — мечтательно вздохнула девочка. «Ты все-таки решила после школы стать молодой космической матерью?» Крайне деликатно поинтересовался Санька, стараясь при этом даже не смотреть на Аню. «Если не встречу своего единственного?» — кивнула девочка. «Как ты поймешь, что это он?» — спросил мальчик. «Как говорит товарищ Шалар, любовь — это единственное, что не поддается контролю», — ответила она и тихо добавила. Я пойму. от чего то сердце мальчика сковала невыносимая тоска. Ему захотелось положить свою голову на колени Ани и заплакать, а потом крепко-крепко обнять ее и рассказать на ухо все тайны, которые он знал. Про Кузю, про клоунов душегубов и о том, какой сейчас на самом деле год. Но он не мог позволить себе такой роскоши, и, чтобы хоть как-то выплеснуть наружу свои эмоции, со всей силы ударил кулаком по гранитному парапету. Плита дрогнула, и по ней побежали трещинки. — Чего это ты? — испугалась девочка. — Да сложно все так, передать не могу. В сердцах воскликнул Санька и поднялся на ноги. «Нам пора!» Аня как-то по-особенному взглянула на него, и мальчику показалось, что ее взгляд проник до самого дна его растерянной души. «Поклянись, что никому не скажешь», — попросила она. «Ты о чем?» — не понял Санька. «Клянись», — повторила девочка. «Честная пионерская», — поклялся он, но добавил. «Зря ты так, ведь ты меня знаешь». «Я если сказал, то сказал. До смерти!» «Во время церемонии выбора имени ко мне подошел высший эльф», — начала рассказывать Аня. «Он мне сказал, что кроме моего имени генератор вывел определение. Это бывает раз в сто лет». «Какое определение?» — удивленно поинтересовался Санька. «Это типа предсказания». Там было сказано, что меня полюбит император, и я полюблю его, и тысячелетия буду ждать его, пока он не победит смерть, — прошептала девочка. — Рад за вас, — угрюмо буркнул мальчик. — Только что это за император такой? Ведь царизм мы победили раз и навсегда. — Так это, наверное, иносказательно, — предположила Аня. — Как про Леонида Утесова говорят. Король эстрады, а он из пролетариев. — Будем надеяться, что так, — немного успокоился Санька. — А то не очень идейно получается. — А вдруг это ты будешь? — неожиданно предположила девочка. — Никогда! — твердо отказался Санька. — Я тебе совсем не нравлюсь? — обиделась девочка. — Ты... Что ты? Очень! — Я про царя! — нет, — сказал. Смущенно оговорился мальчик. — Ну и не надо, — продолжила дуться Аня. — Тоже нашелся идейный. Санька хотел было продолжить свои объяснения, но вдруг обнаружил, что угол киоска-спортлото окрасился в ядовито-зеленый цвет и начал стекать, словно расплавленная огнем пластмасса. Руководствуясь инстинктом самосохранения, мальчик отпрыгнул в сторону, попутно увлекая за собой Аню. Они покатились кубарем по асфальту. — Ты чего? Рано еще! Мне двенадцать лет! — возмутилась девочка. — Смотри! — он ткнул пальцем стремительно исчезавшую под действием зеленой кляксы стопку макулатуры. — Не поняла? — изумилась Аня. «Опять клоуны!» — крикнул Санька. «Надо бежать!» «Какие такие клоуны?» — не поняла девочка. Но в то же мгновение сама увидела толстого клоуна, который целился в них из пистолета из-за круглой театральной тумбы. «Ах ты гад!» — разозлилась Аня. Рывком скачила на ноги, сделала сальто-мортале в сторону, потом со скоростью ветра прокатилась колесом мимо киоска Через мгновение оказалась на его крыше и уже оттуда ринулась вниз на клоуна. Одним ударом ноги она выбила из его рук оружие, другим ударом заехала ему в грудь с такой силой, что агрессора отбросила на острые прутья ограды. «Справа — Справа! — крикнул Санька, заметив еще одного клоуна с длинным фиолетовым носом, выглядывающего из-за угла трансформаторной будки. Девочка обернулась и встала в боевую стойку, но предпринять ничего не успела, потому что прямо перед ней, словно проявившись из воздуха, выросла рослая фигура в черном плаще с накинутым капюшоном. Нежданный защитник с обеих рук, державших бластеры, произвел выстрелы, которые разнесли и будку, и скрывавшегося за ней клоуна в клочья. «Кто вы?» Переводя дыхание, спросила Аня. Стрелявший обернулся и ответил, махнув на Саньку. — Его пионер-вожатый, Игорь Иванович. — Из Балабанова? — догадалась девочка, уважительно взглянув на своего друга. — Из Балабанова, — подтвердил вожатый, и сбросил с головы капюшон. Он оказался молодым брюнетом. — Меня старший пионер-вожатый послал помочь Александру учебники собрать. Добавил он и шагнул навстречу участковому милиционеру с огромной овчаркой на поводке, спешившему к месту недавней схватки. — Требую составления протокола! — действительно потребовал тоном нетерпящим возражений старомодный участковый. Пионер-вожатый уважительно продемонстрировал ему развернутое удостоверение и попросил. — Товарищ Аниськин! «Разрешите, я вам прямо в отделение подробную докладную записку отошлю, гамот-телеграфом. А сейчас мы очень ограничены во времени. Хорошо бы прямо туточки, на бумажке. Но раз очень ограничены, милостиво согласился милиционер и предложил. Может, с детишками ко мне зайдем? У меня супруга такого борщичка наварила. Ух, не могу, увы». развел руками Игорь Иванович. Пока взрослые обсуждали процессуальные вопросы, дети обступили овчарку Анискина. Собака в холке достигала двух метров, так что гладить ее получалось лишь по бокам. Иногда им удавалось дотянуться до шеи. — Это Мухтар, — с удовольствием рассказывал Санька. — Дядя Анискин... Его у Рейхстага в День Победы нашел еще щенком. Фашисты, гады, на щенках всякие эксперименты проводили, мучили их. У Мухтара клыки из легированной стали, и суставы передних лап тоже. Мухтар уже прапрадедушка. От него несколько поколений служебных овчарок пошло. Пес словно понял, что говорят о нем, и лизнул мальчику лицо. «Хороший, хороший!» Умилился Санька. Всю жизнь мечтал о собаке, но мама говорит, что с ней гулять некому. — Не грусти, — подбодрил его пионер-вожатый, сумевший, наконец, прийти с участковым к юридическому консенсусу. — Будет и у тебя собака. Собираемся, ребята. Через час вылет. Аню подбросим к дому по дороге. — Пошли, — взяла его за руку Аня. — Ты не должен опоздать. «Я знаю, не должен», — кивнул мальчик. У дома их действительно уже ждал аэромобиль с эмблемой изумрудного пятилистника. Родители сидели на лавочке, у ног их стоял битком набитый рюкзак. Санька подошел к ним и молча поцеловал обоих. Говорить не хотелось, и так все было ясно. А слова могли и внести нежелательную путаницу, да и вообще принизить торжественность момента до уровня банальности. Уже входя в аэромобиль, Санька обернулся и все-таки крикнул «Я вернусь!». Отец отвернулся, а мама отрицательно покачала головой. «Почему?» — спросил у пионер-вожатого мальчик, когда Москва исчезла далеко позади. «Потому что в прошлое не возвращаются», — объяснил Игорь Иванович и уточнил. «Ты помнишь, какой сейчас год?» «2072-й». ответил Санька и больше вопросов не задавал.